Глава 4. Щитоводы конца. Величина страхового взноса. Эпизод, послуживший введением к рассказу о таблице выживаемости, называемой также survival analysis, анализом выживаемости, был предоставлен с большими историческими деталями в произнесенной мною ранее речи по случаю годовщины основания Лейденского университета. Вестендорп, Past of on our -past, Of The League, Loop, in Snell, on the link. Подходящий или «неприспособленный» о жизненном пути человека в быстро меняющейся внешней среде, ANUSITUT Leiden http слэш Лейден юнифнл 2010/ДАЙС подчеркивание 2010 подчеркивание Относительно интерпретации пропорциональности при увеличении риска смерти, модель Гомпертса ученые не достигли согласия. Точка зрения моя и моих коллег следующая. Есть большая разница в том, идет ли речь об удвоении низкого или высокого риска смерти. Во втором случае число дополнительно умирающих людей значительно выше. Это не только разница в числе. Взятые за основу биологические объяснения также могут сильно различаться. Смотрите, роузинг вестендорп Параллель лайнс Nothing Has Changed, Aging Cell, 2008 год, номер 7, страницы 924-927. Бессилие предсказаний. Характер болезней и здоровья непредсказуем. Врачи никогда не могли примириться с тем, что не могут точно высказаться о ходе болезни или продолжительности жизни своего пациента. Ниже следующая статья показывает, как древнегреческие врачи-философы относились к этому феномену и сообразно с ним поступали. Иродия Конуу Вандербрук Медсін as a Stochastic Art The Lancet 1993 номер 341, страница 542, 543.